17 февраля 34 Николай Константинович Рерих – великий дух кристальной чистоты, ибо иначе он не мог бы пребывать в постоянном общении с иерархией света. И часто он говорит и пишет под лучом, поэтому книги эти – не плод его сознания или подсознания. То, что я утверждаю, есть истина, и потому с нами живут сотрудники-свидетели, чтобы именно свидетельствовать о всех, чудесных явлениях. Хочу привести еще один факт, указывающий на знание нами сроков. Пусть интересующиеся прочтут недавно вышедшую книгу американского писателя Форлата ⁇ История пророчеств от древнейших времен и до наших дней ⁇ В ней автор приводит пророчество Николая Константиновича Черериха, сказанное автору в последний приезд. Николая Константиновича в Америку в начале 1934 года. Причем Николай Константинович дал ему полный срок, то есть день, месяц, год. Пророчество осуществилось день в день, и автор подчеркивает это. Знание сроков есть великое знание, и приходит оно лишь в общении с силами света. Дорого мне, что вы так ярко подчеркнули универсальность личности, Николай Константиновича Рериха и ввели его творчество в ритм космического строительства. Как правильно, как превосходно и ваше определение! Из мировой красоты собирает он священную росу духа в своем сердце, чтобы оно постепенно возгоралось чашей Грааля. Именно Николай Константинович Рерих, носитель чаши, подвига во имя истинной красоты. Также тонко отмечено вами его качество приветствовать в каждом человеке положительные творческие стремления, утвердить в нем каждую искру света и оберечь и раздуть ее еще ярче. Истина, глаз добрый, полагается им в основе его отношений к людям в стремлении дать всем надежду на преуспеяние и радость творчества. Этот глаз сердца и позволяет ему охватить всю красоту творчества жизни и притворять ее в той простоте и ясности, чуждой всяких условностей и ограничений, которая отзвучит в чутких сердцах. Его постоянное горение к прекрасному, к строительству, делает творчество его неисчерпаемым в проявлении своем.